Перед самой толпой встречающих сельфены натянули поводья, останавливая своих скакунов, и Оззи был готов поклясться, что по всей длине шеи среди густых мышц он увидел открывающиеся жаберные щели. Кроме того, он обратил внимание на длинные серебристые копья, притороченные к низким седлам. Они показались ему ужасно непрактичными, особенно для всадников. Сидящие верхом сельфены, переговариваясь на своем наречии, поглядывали на собравшуюся толпу. Одеты они были в длинные шубы из белоснежного меха с откинутыми на спины капюшонами. Рукавицы и сапоги на них были сделаны из тех же самых шкур. И Оззи стало интересно, что это за животные. Он полагал, что они должны быть невероятно красивыми. Сара вышла вперед и... Не слегка поклонившись председатель всадников заговорила на их языке. С возвращением вас. Мы всегда рады видеть вас и ваших собратьев. Предводитель в ответ разразился пронзительным щебетом. Дражайшая Сара, наша радость летит к вам бесчисленными поцелуями. Мы счастливы видеть тебя и твоих полных жизни друзей. Холоден мир вокруг вас, Жизнь под его красным солнцем требует много сил. Вы сильны, поскольку живёте и процветаете между глубокими льдами и высоким небом. Ваша крепость в этой холодной пустыне стала для нас хорошим домом. Останетесь ли вы на ночь? В этот день мы заслужили покой в своём старом-старом доме. Если мы можем чем-то помочь, скажите, пожалуйста. Собираетесь ли вы охотиться на ледовых китов? Они там, они скрываются в белых глубинах. В краткие мгновения быстры их движения. За долгие годы они стали огромными. Громко звучит их призыв. Мы слышим его издалека, с бесчисленных звёзд. И мы отвечаем. Мы начинаем охоту, а в конце мы обмениваемся кровью, чтобы познать радость жизни. Мы бы хотели последовать за вами. и после окончания охоты мы бы с радостью забрали тела ледовых китов. Предводитель Сильфенов спешился легким прыжком и встал перед Сарой. Он сбросил капюшон и заглянул в закутанное лицо Сары, словно испытывая недоумение. «Когда дело сделано и жизнь покинет тело, не важно, что станет с мертвой материей». «Благодарю вас», — сказала Сара и снова поклонилась. Садники увели своих животных в пустующую конюшню, а пешие сельфены прошли сразу в крепость, с пением и смехом спускаясь в главный зал. Это было стремительное вторжение света и доброго смеха, запаха весны и уютного кострового тепла. Приход сельфенов превратил ледяную крепость из холодного и мрачного форпоста в некоторое подобие рая. Когда Оззи наконец добрался до главного зала, все шесты с фонарями уже были воткнуты в отверстия на стенах, и их сочный золотой свет заглушил мрачные красные солнечные лучи. Сильфины сбросили белые шубы, и их одеяния цвета молодой листвы напомнили суровым камням о буйной зелени леса. Они вынули из своих мешков и пустили по кругу фляжки и корзиночки с ягодами и мелким круглым печеньем. Беззаботная вечеринка вызвала у Озию мучительную тоску по прежней жизни и её простым удовольствиям. В следующее мгновение он с ужасом и отвращением осознал, что глаза наполняются влагой. Большинство обитателей крепости стояли вдоль стен, И с простодушным удовольствием наблюдали за гостями. Арион оказался в самой гуще событий. Он переходил от одного сильфена к другому, выслушивал их хвалебные песни, получал горсточки ягод и отхлёбывал из фляжек. Удивительная улыбка на его молодом лице не уступала по яркости бирюзовому пламени его амулета. Чудесное зрелище, не правда ли? тихонько сказала Сара на ухо Ози. Я уже и забыл, какие они, признался он. Господи, я забыл обо всём, что есть за пределами этой тюрьмы. Морщинки на её лице стали немного глубже от лёгкой печали. Значит, вы уходите? О, да. Хорошо бы сначала помочь Джорджу. Что? Он с трудом заставил себя отвернуться от жизни радостной картины. Надо подготовить большие сани. Ожи, нам необходимы эти ледовые киты. Без них люди погибнут. Да. Мне хотя согласился он, признавая её правоту. Слишком много людей зависело от охоты и будущих трофеев. Хорошо, я пойду помогать Джорджу. Но сделай мне одолжение, не завивай Ориона. Не буду Ожи был всего лишь одним из 40 человек, направленным Сарой на подготовку к завтрашнему походу. Но даже при этом на проверку и погрузку саней у них ушла вся вторая половина дня. В багаже были трёхслойные палатки, кухонное утварь, топливное масло в эластичных мешках, инструменты для разделки туш, различные котлы и бочонки. Потом Джордж и ещё несколько умелых резчиков по кости занялись мелким ремонтом. Другие люди работали в стойлах, подготавливая убнанов. После окончания работы, возвращаясь в свои комнаты, он чувствовал усталость, но был доволен и спокоен. Арион всё ещё оставался с Сильфианами, но Ози настоял, чтобы парень ушёл в спальню, где их уже поджидал Точи. Ози переключил визуальные вставки на ультрафиолетовый спектр. В переднем сегменте глаза точиз заплясали многочисленные контуры, выдающие его любопытство относительно сельфенов. Ози успокаивающим жестом поднял руки, а потом взял неоднократно вымытый пергамент. Кусочком угля он написал: "Да, это чужаки, пролагающие тропы. Завтра они будут охотиться на больших зверей". После охоты мы вслед за ними уйдём из этого мира. Что он говорит? взволнованно спросил Орион, как только Оззи повернул пергамент к точке. Он очень рад, что они пришли, и у нас появился шанс, ответил Оззи. Орион выхватил пергамент у Оззи и торопливо размазал буквы. Поверх серого пятна он написал: "Это великолепная новость, да? Мы уходим". Точи тоже взял себе пергамент и живым манипулятором обхватил уголёк. Вместе мы справимся. Втроём добьёмся успеха. Орион встал перед Точи и поднял обе руки с оттопыренными большими пальцами. Мышечные отростки чужака сомкнулись на его руках. "Ну ладно, парни", сказал Ози. "Давайте немного серьёзнее. У нас будет только один шанс, так что надо правильно им воспользоваться". Арион, открой замок на сетке и упакуй все свои вещи. То, что не влезет в твой рюкзак, останется здесь. Потом приготовь на завтра самую лучшую одежду. Как только с этим закончишь, дуй на кухню и наполни кипятком все наши термосы. Растворим в них пакетики с соком и повышенным содержанием глюкозы. Выпьем это завтра на холотке. Неужели нельзя заняться этим утром? Никто не знает, когда сельфианы тронутся в путь. Все говорят, что они уходят очень рано, так что нельзя рассчитывать на кипяток. Всё надо приготовить сейчас. Завтра у нас на сборы будет не меньше четверти часа. Я договорился с Джорджем, чтобы он оставил нам места на больших крытых санях. Ладно, сказал Орион. Тогда я пошёл собираться. Оззи нанёс ещё несколько линий на пергамент, советуя Точи запастись лучшей и доступной ему едой. Не забудьте меня, написал в ответ Чужак. Не оставляйте меня здесь. Не оставим. Оззи откопал несколько саморазогревающихся пакетов с камберлендских сосисок с картофельным пюре в луковом соусе и начал заниматься своим багажом. При том, что палатка и пара сумок будут уложены в сани Точи, а Ози и Орион понесут свои рюкзаки, взять все вещи, привезённые на лонтрусе, никак не получалось. Наступил момент трудного выбора и разумных предположений. Ози решил оставить большую часть своей одежды. На себя он наденет достаточно, чтобы выжить в этом мире, а значит и на любой другой планете, хотя и без особого разнообразия в гардеробе. сухие пайки на 15 дней. Он собирался уложить в саньи к точке, а деликатесы вроде шоколада, печенья и чая оставить Саре и Джорджу. Медицинскую аптечку нужно взять обязательно. А набор керамических с тефлоновым покрытием сковородок оставить, так же как и маленькую керосиновую плиту. Вся упряжь, седло, збруя лонтруса всё это теперь ему не понадобится. Он осмотрел значительно похудевшую кучу вещей, которые хотел бы взять, и понял, что их всё ещё слишком много. Проволочную сетку тоже можно оставить, сказала Орион, вернувшись с наполненными термосами. Она немало весит. Да, протянул Ози. Наверное, хорошая мысль, старик. Парень взял свой рюкзак и с дурацкой ухмылкой поднял его на вытянутой руке. Рыжие волосы не знали стрижки с тех пор, как они прибыли в ледяную крепость, и теперь почти доставали до плеч. "И я могу взять что-нибудь ещё. Смотри, здесь почти ничего нет". Вот доказательство своих слов, он попытался подбросить свой древний нейлоновый рюкзак. "Всё в порядке, старик", сказал Оззи, когда рюкзак Ориона опрокинулся, и тот с комическим ужасом дёрнулся, чтобы его поймать. Мы взяли всё необходимое, чтобы выбраться отсюда. Брогать лишние вещи сначала бы рисковать единственным шансом, а этого я делать не намерен. Я тебе рассказывал, каким барахлом был наш скафандр, когда Найджел вышел на Марс. Нет, не рассказывал. Знаешь, он был совершенно не предназначен для этого. Господи, да это просто чудо, что Найджел вернулся обратно. хоть и не отходил от червоточины дальше, чем на пару ярдов. А это было бы чертовски впечатляюще, правда? Первый человек, испытавший нашу машину, погиб из-за некачественного клея в велосипедной аптечке. История человечества могла бы пойти по другому пути. А как там было на Марсе? Холодно. Холоднее, чем в этой дыре. И еще Марс мертвый. То есть абсолютно мертвый. Поверь, это сразу понятно. Если мир был мёртвым ещё за миллиард лет до того, как вымерли динозавры. Это видно с первого взгляда. Он тряхнул головой, удивляясь яркости воспоминания, не потускневшей за 3 с половиной столетия. Ну а теперь покажи, что ты уложил в свой рюкзак. Точи вывернулся с ведёрком, из которого обычно ел заваренные кипятком плоды кристаллических деревьев. Оззи и Орион со своими пакетами устроились на кроватях, и все трое в молчании приступили к ужину. В центральном зале по-прежнему раздавали себе беззаботные песни сельфенов. Похоже, что охотники, словно загулявшие студенты, собирались развлекаться всю ночь напролёт. Время от времени Оззи удавалось разобрать несколько фраз, и во всех он слышал восхваление размеров, скорости и свирепости ледовых китов. Первой пришла их навестить Сара. Оззи передал ей вещи, которые решил оставить, и она коротко поблагодарила его за подарки. Затем появился Джордж, а с ним пять водителей саней, назначенных в охотничий караван. И еще пришли пять человек, которые собирались отправиться на поиски троп. Они устроились на койках и начали обсуждать различные возможности и стратегии похода. Вскоре небольшая комната пещеры стала похожа на раздевалку спортсменов перед решающим матчем. Подумав об этом, Ози невольно задумался о том, кто выиграл кубок содружества. Впоследствии Ози с удивлением обнаружил, что ему удалось заснуть. Правда, в повседневной одежде и в незастёгнутом спальнике, от чего замёрзла шея и плечи, разбудил его Орион. Пора, Ози, Почти испуганно прошептал он: "Жорж сказал, что они уже собираются. В таком случае мы тоже собираемся". Воззья ощутил приятное возбуждение, как будто слушал ранние записи Beatles. Но пение сельфенов в главном зале крепости уже утихло. Он сорвал упаковку с саморазогревающихся пакетов с завтраком и начал одеваться. Сначала полный комплект термобелья, потом плотная футболка, вельветовые брюки и чистая фланелевая рубашка. К тому времени, когда он зашнуровал горные ботинки, Ози начал согреваться. В состав окончательного варианта одежды входили ещё два свитера, непромокаемые и термоизолирующие штаны, шарф, шлем, перчатки, наушники, очки и, конечно, шуба из меха ледового кита, меховые штаны и рукавицы. Он проверил, чтобы и Орион ничего не забыл. Половина его одежды была заранее аккуратно перешита из запасов самого Ози специально для этого случая. Они съели свой завтрак, в последний раз посетили уборную, а потом зашли за точи. В большой мастерской уже было людно и шумно. Сельфены выводили из конюшни своих животных. Джонш раздавал приказы своим помощникам. Точи съёжился на холодном и сыром каменном полу, пока Ози и Орион в последний раз проверяли его сани, а потом торопливо забрался под защиту мехового полога. Ози передал ему три термобрикета, а потом тщательно завязал задний клапан и убедился, что не оставил никаких щелей. Упакованный багаж поместился в задней части саней. Теперь Точи придётся оставаться в меховом цилиндре до тех пор, а они не попадут в более тёплый мир. Несколько недель назад Ози пытался узнать, не страдает ли Точи клаустрофобией, но безуспешно. То ли их словарь ещё не был настолько совершенен, то ли у чужака вообще отсутствовало понятие о боязни замкнутого пространства. Джуш сам помог Ози и Арйону вытащить санки Точи, и при слабом утреннем свете они привязали их к большим крытым саням. запряженным пятеркой убнанов. Обменявшись сточе жестами с пожеланием удачи, они забрались внутрь. Корок Хи Билл занял место возницы, а в сане, наполовину заполненной инструментами для разделки китов, влезла Сара и еще пятнадцать человек. Затем зажгли маленькую жаровню под крышей, и она наполнила внутренность слабым желтоватым светом и удушливым дымом. Наконец опустили и боковую полость. Красное солнце уже медленно поднималось над горизонтом, когда все сельфены собрались у стен ледяной крепости и отблески их фонарей заиграли на белых мехах, копьях и луках. Их протяжное пение зазвучало в такой низкой тональности, какой ось еще не приходилось слышать. Мрачный баритон хора казался еще более чужим и более зловещим. Первыми лёгким галопом двинулись в путь всадники. Вслед за ними неторопливо зашагали пешие охотники. Угнаны рванули сани, вызвав громкий стук металлической посуды. Только спустя полтора часа они добрались до опушки кристаллического леса, и всё это время крытые сани не отставали от идущих пешком сельфенов. Но уже среди мелких деревьев на краю впадины им пришлось выстроиться в одну линию. Тропа между несокрушимыми стволами была узкой и неудобной, и движение сразу замедлилось. Сильфены постепенно скрылись из вида, но оставили за собой отчетливые следы. Время от времени возницы Кар-Рок-Хи замечали среди заснеженных деревьев лишь отблески горящих фонарей. Оззи несколько раз пробирался к заднему полотнищу саней, чтобы посмотреть, как чувствует себя Точи. Маленькие санки благополучно катились на привизе, и чужаку даже не приходилось работать палками. Долго ещё ехать? спросил Орион, спустя час. Мы ещё пару часов пробираться по лесу, пока не доедем до района охоты, сказала Сара. А потом, кто знает, всадники ускакали вперёд, чтобы выследить китов. А район охоты большой? Не имею представления. Противоположного края не видно даже при самой ясной погоде. Сотни миль, я полагаю. Однажды они зашли так далеко, что нам пришлось поворачивать назад, даже не дождавшись охоты. Но это редкий случай. Если повезёт, и ледовые киты окажутся поблизости, на охоту может начаться уже сегодня. А она иначе не уходит? спросил Ози. Нет. Ну, то есть до сих пор такого не было. Края леса они достигли через два с четверты часа. Оззи и Орион, стараясь рассмотреть новую землю, нетерпеливо уставились в окошко. Оказалось, что они незаметно для себя довольно высоко поднялись. Кристаллический лес раступился перед обширным плато какого-то горного массива. У самой опушки начинался длинный спуск на бескрайнюю равнину с сотнями невысоких вулканических кратеров. Насчет ее размеров Сара оказалась права. Морозный воздух обеспечивал прекрасную видимость, но даже с высоты полумили над равниной Оззи не смог рассмотреть ее края. Он скрывался где-то за розовым туманным горизонтом. Края кратеров казались почти плоскими, зато между ними торчали тысячи острых скал, похожие на миниатюрные копии вершины Маттерхорн. Внизу на них росли кристаллические деревья, но вершины представляли собой зазубренные пики, сверкающие полосками снега, задержавшегося в трещинах. Сара рассказала им, что кратеры наполнены мельчайшими гранулами льда, рассыпанного идеально ровным слоем, и определить его глубину практически невозможно. Почти над всеми кратерами в самом центре виднелись тонкие струйки пары, Поднимаясь вверх, они становились все шире и прозрачнее, пока не достигали высоты в тысячу метров, где сливались в размытые полосы перистых облаков, похожие на следы реактивных самолетов. Оззи, переключившись в инфракрасный спектр, обнаружил, что температура внутри кратеров превышала температуру снаружи всего на несколько градусов, но и этого было вполне достаточно, чтобы вызвать испарение. Ему стало интересно, насколько теплее на дне этих воронок. Примерно на середине спуска он увидел сельфенов, огибающих небольшие группы деревьев и весело размахивающих фонарями. Всадников нигде не было видно. Вскоре все сани вышли на вершину склона и начали рискованный спуск вслед за охотниками. Спуск оказался очень неровным, и повозки опасно раскачивались из стороны в сторону. Время от времени корокхи использовали силу у бананов не для того, чтобы тащить сани, а для торможения. Ози метался взад и вперёд, то осматривая окрестности, то проверяя точи. Все остальные сидели на местах, крепко вцепившись в костяную раму. В конце концов уселся и Ози. Даже если верёвка оборвётся, он всё равно ничего не сможет сделать. Несколько предметов сорвались со своих мест и перекатывались по всей повозке, больно ударяя не только по лодыжкам, но и по рукам и груди. Печка на короткой цепочке описывала чудовищные петли. Спуск в долину не мог занять больше 40 минут, но для пассажиров в тесных и загромождённых утварю санях он растянулся на несколько часов. Раньше Уози никогда не задумывался, насколько важно иметь возможность выглянуть из движущегося транспорта. Воображение рисовало ему кинжально острые скалы, грозящие расколоть сани, и отвесный стаметровый обрыв в самом конце склона. И вот Билл испустил глухой рёв в знак того, что спуск закончен. Пассажиры в санях, не желая признать, как сильно были напуганы, нервно улыбались друг другу. После спуска езда стала более лёгкой, и Сара даже высказала уверенность, что они немного догонят ушедших вперёд сельфенов. Орион не выпускал из пальцев сверкающей голубыми искрами подвески. Крытые сани продолжали движение по сыпучему снегу в одну линию, предерживаясь свежего следа охотников. А сельфены с хорошей скоростью уходили всё дальше от перевала. К полудню они начали огибать первый кратер, отмеченный с противоположного края целой цепочкой острейших скал. Потом начались овраги с высокими гребнями слежавшегося снега, которые, как могло показаться с первого взгляда, должны были рассыпаться от малейшего дуновения ветра. Встречались и участки чистого льда, на которых у бнаны с трудом цеплялись копытами, и небольшие рощицы кристаллических деревьев. и луковицеобразных кустов. Очень часто выглядывая наружу, возле видел обширные заросли смятых и сломанных кустов, а иногда и просто острые обломки с грудами обледеневших веток. Порой им приходилось взбираться на крутые откосы, и тогда скорость падала до черепашьего шага, но стремительно возрастала на спусках, ещё более крутых и пугающих, чем склон лесного массива. А иногда пар из кратера уходил в сторону почти горизонтально, покрывая убнанов и саней хрустящей коркой инея. До захода солнца оставалось ещё часа полтора, когда лесной массив скрылся из вида, заслонённый острыми тёмными вершинами скал. Удлинншиеся тени поползли по земле потёками ржавчины. Убнаны в упряжках начали уставать. Даже на ровной земле их скорость значительно снизилась. Сегодня охоты не будет, сказала Сара, вернувшись после короткого разговора с Билом. А нам пора ставить палатки. В темноте это сделать нелегко.